Глава двадцать девятая. Вот она. Джонас Роза, заведующий хранилищем, стоял перед синей металлической дверью. Одной из дюжины совершенно одинаковых в этом ряду, хотя нет сомнений, что он каким-то образом отличал один бокс от другого. — Не могли бы вы ее открыть? — спросил Митчелл. Зав кивнул и завозился с упрямым замком. Митчелл взглянул на Зои, которую... Усилия Джонаса, казалось, зачаровывали, или же она просто не хотела встречаться с Митчеллым взглядом. Проснувшись, на диване он ее не застал, хотя непонятно, когда она успела его покинуть. Спал Митчелл крепко, настолько, что будильник на сотовом пищал с полминуты, прежде чем, наконец, проник в его сны и разбудил. Зоя вышла из спальни через несколько минут, уже одетая, и с холодноватой вежливостью спросила, как ему спалось. Все утро она вела себя так, словно прошлой ночи не было. Разговоры шли исключительно о делах и о том, как вернее продвигаться по наработанным линиям. Митчелл шел у нее на поводу, хотя его так и подмывало что-нибудь сказать по этому поводу. Только что именно? Помнишь, как мы ночью славно побаловались? Или шикарно перепихнулись, не мешало бы в скором времени повторить? Но любая такая фраза придавала ему сходство с тормозным братом Остина Пауэрса. Скорее всего, Зои решила оставить эту ночь только в их воспоминаниях. А ну и к лучшему. Ага, вот, воскликнул Джонас, когда дверь подалась. Ну, занимайтесь. Позовите меня, когда закончите. Он повернулся и ушел, оставив их наедине с вещами Мередит. Было бы неплохо, если б здесь хранились только вещи Ванды, предпочтительно в коробках с надписью «Улики серийного убийцы» начинать отсюда, этой стороной вверх. Но контейнер был набит откровенным хламом. Мередит в душе была стареющицей. Здесь стояли или лежали стопы журналов, ржавый велосипед, сумка за стеклоплатой, какие-то старые ткани, сломанный стул, тент и это ли что до чего дотягивались руки. Дальше было хуже. В воздухе стоял странноватый запах, будто мэрия с какого-то момента решила держать здесь еду, а потом про нее забыла. Они начали вытаскивать коробки и извлекать из них вещи. Заметьте, что дальная стенка бокса заставлена ящиками. Решили проделать среди рухлядей проход к задней стенке. Через несколько минут Зоя начала чихать и кашлять. — Аллергия на пыль, — пояснила она. — Тебе лучше держаться в стороне, — сказал Митчелл. — Давай, я все сделаю. На это Зоя упрямо покачала головой, поджала губы и продолжала вытаскивать наружу барахло. Однако ей становилось все хуже, и постепенно в ней начало проглядывать сходство с чихающей шарманкой. Наконец Зоя вышла и с разочарованием на лице села на старый мини-холодильник. Нос у нее раскраснелся, как помидор, глаза слезились, а еще ее бил безудержный кашель. Два часа ушло на то, чтобы в итоге откопать четыре гофроящика с пометками «Ванда». Митчелл взмолился небесному покровителю хранилищ, чтобы больше там ничего не оказалось. Ящики он вытащил наружу, и вместе с Зоей они начали просеивать их содержимое. Оставалось лишь гадать, какими критериями руководствовалось Меридит при отборе содержимого ящиков. Тут было несколько книг, кое-что из одежды. В одном обнаружилась кучка компакт-дисков, в основном Джанни Кэша. Два были наверху, набиты бумагами, от чего просеивание пошло гораздо медленней. Дипломы Ванды и Джоана, кипа квитанций, несколько медицинских статей, в двух из которых Ванда Столл упоминалась как соавтор, несколько медицинских журналов, ну и так далее. Просто хаотичный бумажный шум. А потом между страховым полисом и толстой стопкой квитанций Зои нашла конверт с несколькими полароидными снимками. На вид все очень старые, цвет уже начинал доскинеть. На одном была рощица с редкими деревьями. На втором — она же, только подальше. То же самое на третьей. Шесть фотографий одной и той же рощи. Качество не ахти. Некоторые были слегка размазанными, как будто объектив подрагивал. Зоя уже собиралась отложить снимки в сторону, но тут Митчелл схватил ее за руку. Первое прикосновение за этот день. И на мгновение он ощутил, как Зоя напряглась, а ее дыхание участилось. Потом она отдернула руку. «Это роща», — сказал Митчелл, игнорируя сердитые выражения ее лица. Она в Баттермер Парке. Это где? Там, где нашли тело Кендалл Байерс. День выдался довольно приятный, погожий, и в Баттермер Парке было многолюдно. Попадались и бегуны с бегуньями, несмотря на то, что сравнительно недавно одна из них погибла в этом самом парке. Как раз сейчас какая-то девушка пробежала мимо Мидчелло и Зои быстрым шагом идущих кроше. Лонни нёс на плече сумку с двумя лопатками и бутылкой воды. Найти что-либо значимое они не ожидали. Просто было ощущение, что это единственно верный след. Любовник Ванды, как выяснилось, переехал в Техас. По телефону с Митчеллом он говорил быстро и нервно. Но то и дело повторяю, что ничего не знает. И с женщиной по имени Ванда Стоукс не был знаком никогда. Экспресс-проверка показала, что во время предполагаемого романа он был женат. Так что отрицание выглядело вполне логично. Ну да ладно, если понадобится, можно будет копнуть глубже. А пока надо... исследовать рощу. Место захоронения Кендалл было засыпано землей, и на теперь там стоял небольшой камень с увядшими букетиками и фотографией Кендалл в рамке. Удивительно, откуда все это взялось, ведь у нее в Гленмор-парке почти не было знакомых. Впрочем, бывает, что людей просто притягивает Скорпион, это можно понять. Хорошо, что здесь вроде бы не отметился никто из ее клиентов. На тех фотографиях присутствовала углубленная часть рощи, хотя какая именно определить было непросто. Митчелл с Зоей надеялись, что ее можно найти при обходе, сличая деревья на снимках с теми, что находятся непосредственно вокруг. Разумеется, они не учли тот факт, что деревья имеют свойство со временем меняться. И вот они безрезультатно бродили уже около часа, пока Митчелл кое-что не заприметил. Земля в роще была в основном усыпана палой листвой, сквозь которую кое-где проклевывались желтые цветки — но в одном из мест деревья были реже, а цветы росли заметно гуще. Странно, проронил Мечел. Ну что странно? Встепиналась Зоя. А где цветы? Что-то я больше нигде их не замечала. Ты? Она пожала плечами. Навроде «Да、нет. Может здесь просто солнечнее, потому они здесь и проросли? Ну откуда они взялись? Не могли же возникнуть просто из ниоткуда. — Значит, ветер принес семена или что-то в этом роде, — рассудила Зоя. — Не знаю, я не ботаник. Митчелл держал фотографии в руке цепка, разглядывая их, а затем огляделся и медленно тронулся дальше, огибая островок желтых цветов. И тут в его уме произошла сцепка. Он ни за что не заметил бы сходства, если б специально его не искал, но это было именно то место, вне всякого сомнения. Вот оно, то место». — с уверенностью сказал детектив, показывая Зои снимок. Та посмотрела на него и тоже огляделась. — Ты прав, — сказала она. — По-твоему, эти цветы посадил сюда Джован? — спросил Митчелл. — Охренеть, что за вопрос? — усмехнулась она, пожав плечами. — Если да, а здесь то, о чем мы думаем, то ты ошиблась, — заметил Лони. Убийство Гвен в жизни Джована было знаковым. — Иногда даже я могу ошибаться. На одном из снимков был запечатлен участок земли. Сопоставив его с окружающей местностью, Митчелл через несколько минут указал на одно из наиболее густых цветочных пятен. «Вот здесь», — указал он, — «они принялись копать». Конечно, версия была не очень твердая, основанная больше на догадке, что на фото зафиксировано место захоронения. Тем не менее, опираться приходилось на нее. Копать оказалось труднее, чем казалось изначально. Впечатление было такое, будто всем корням в округе разослали приглашение на вечеринку в роще. Ну, а корни привели еще и своих дружков камешков, собравшись всем скопом в этом самом месте. Почти при каждом втыкании лопаты лязгала о камень или стучала о корень. Стало понятно и то, почему владелец магазинчика навязывал им садовые перчатки. Он вообще не пытался наварить на дураках горожанах лишний бакс, а лишь пробовал уберечь их от вульдорей на ладонях. А я-то Дурень думал, признался Митчел с тяжелым придохом, что садоводство расслабляет. С чего ты взял? спросила Зои сама не на шутку запыхавшаяся. Сам не знаю, наверное, потому что садоводом мне надо заполнять бумаги и заниматься преступниками. Если это садоводство, сказала она, втыкая лопату в землю, то я для него не рождена. Ага. Митчелл кивнул и надсадно крякнул, когда при очередном ударе штык лопаты вновь ссаданула камень. «Черт!» — он бросил инструмент и потянулся. Спина просто отваливается. Зоя лишь устала кивнула. Лицо ее лоснилось от пота, прядка волос прилипла к колбу. Одна капелька скатилась по шее как раз в том месте, где Митчелл прошлой ночью ее целовал. «Может, и сегодня получится?» «Вряд ли здесь что-то есть», — произнесла Зоя. Надо будет, наверное, еще раз поговорить с тем любовничком, вплоть до угрозы рассказать все жене, если он откажется сотрудничать. Еще немного. Все еще не сдавался Митчелл. Кажется, я добрался до места, где нет корней. — Ты уже три раза об этом говорил, — напомнила Зоя. — На этот раз вроде правда, — сказал он, и, взяв лопату, снова принял себя копать. — А вчера ночью... — Что? Ночью? Было очень даже ничего. Говорить было легче, когда вкалываешь и не смотришь на собеседника. — Да, ничего, — согласилась Зоя. — Может, сегодня снова займемся? — Наверное, не получится.、Э — -э... Не обижайся, я тут работаю над вопросами. — Какими? — Личными. — Понял, — сказал он. Лопата снова стукнулась о корень. Митчелл попробовал его рубануть, но не получилось. Детектив наклонился и очистил его пальцами, но оказалось, что это совсем не корень. Ух ты, похоже на кость, сказал он, приоткрывая ее еще немного, гладкую и серую. Зои без слов присоединилась, помогая откапывать найденный предмет. Определенно походила на кость, только неизвестно человеческую или нет. Наконец им удалось снять достаточно грунта, чтобы установить, да, это безусловно человеческая кость. Теперь они копали очень осмотрительно, с оглядкой, и обнаружили еще две. Ты думаешь, это она? – спросила Зои, побледнев. «Думаю, да», — кивнул Митчелл. «Только нам не следует больше ничего трогать». Он вылез из ямы и набрал капитана Бейли. «Привет, Кэп». «О, Митчелл!» — обрадовался Бейли. «Привет, как там твой отпуск?» «Да ничего.、Ну, По-моему, я нашел останки Гвенберри». Секунду висела напряженная тишина. «То есть я так понимаю, что на пляже ты время не проводил?» — сказал, наконец, Бейли. «Да вот как-то так». «Где ты, Митчелл, и о чем идет речь?» «Я в Баттермир-парке». Мы с Зоей Бентли пошли по одному следу, и он вывел нас к месту, где кто-то вроде как закопал тело. Теперь понятно уже скелет. — Ты уверен, что это Гвенберри? — Все идет к тому. Оказалось, что Джован Стоукс сделал несколько снимков этого места, а сверху посадил цветы.、Э, — э, Как их? — Калифорнийские маки, — подсказала Зоя. — Ага, калифорнийские маки. Они тут повсюду. Он осекся. — Митчелл, алло, ты меня слышишь? спросил капитан Бейли, но его голос теперь звучал словно издалека. В голове словно полыхнули недавние слова Танессы, а если шлют такой вот букет полностью из калифорнийских маков, то это банальщина и занудство. Вспомнилось ее гостиная, где они сидели в прошлый раз. Десятки букетов, пестрые пятна разных цветов, и один букет еще, состоящий целиком из желтых калифорнийских маков. Мидчелл повернулся к Зои. Букет таких цветов недавно присылали Танессе, — сказал он. — Что? Это когда? Бентли выглядела растерянной. — Несколько дней назад. Я к ней заезжал, кто-то прислал ей эти цветы. Только их, но большущий букет. Зоя задумалась. Глаза ее были встревожены. — Джован всем своим жертвам посылает сообщение, — сказала она наконец. — Может быть, это и было оно? — резко спросил Митчелл. Она нерешительно кивнула. Лонис сообразил, что все еще держит в руке трубку, где на том конце журчит голос капитана Бейли. Он ушел со связи и набрал номер Тонессы. Трубку она не взяла.